Глава восьмая. Торжество. Прошло около двух месяцев со вступления Александрова в Белые стены училища. Хотя он еще долгое время, как юнкер младшего курса, будет носить общее прозвище «Фараон», старший курс — это господа обер-офицеры. Но из него уже вырабатывается настоящий юнкер-александровец. Он всегда подтянут, прям. Ловок и точен в движениях. Он гордится своим училищем и ревностно поддерживает его честь. Он бесповоротно уверен, что из всех военных училищ России, а может быть, и всего мира, Александровское училище самое превосходное. И это убеждение, кажется ему, разделяет с ним и вся Москва. Москва, которая так пристрастно и ревниво любит все свое, в пику чиновному и холодному Петербургу. Своих лихачей, протодьяконов, певцов, актеров, кулачных бойцов, купцов, профессоров, певчих, поваров, архиереев и, конечно, своих стройных, молодых, всегда прекрасно одетых, вежливых юнкеров со знаменки, с их чудесным, несравненным оркестром. Живется юнкерам весело и свободно. Учиться совсем не так трудно. Профессора – самые лучшие, какие только есть в Москве. Искусство строевой службы доведено до блестящего совершенства. Но оно не утомляет. Оно граничит со спортивным соревнованием. Правда, его однообразие чуть-чуть прискучивает. Но домашние парады с музыкой в огромном манеже на Маховой вносят и сюда некоторое разнообразие. А кроме того, строевое старание поддерживается далекой, сладкой, сказочной мечтою о царском смотре или царском параде. Каждому юнкеру втайне кажется несправедливостью судьбы, что государь живет не в Москве, а в Питере. Но об этом не говорят. В октябре 1888 года по Москве разнесся слух о крушении царского поезда около станции Борки. Говорили смутно о злостном покушении. Москва волновалась. Потом из газет стало известно, что катастрофа чудом обошлась без жертв. Повсюду служились молебны и на всех углах ругали вслух инженеров с подрядчиками. Наконец пришли вести, что Москва ждет в гости царя и царскую семью. Они приедут поклониться древним русским святыням. Все эти слухи и вести проникают в училище. Юнкера сами не знают, чему верить и чему не верить. Как-то нелепо странно, как-то уродливо неправдоподобна мысль, что государю, вершинной, единственной точке той великой пирамиды, которая зовется Россией, может угрожать опасность и даже самая смерть от случайного крушения поезда. Значит, выходит, что и все существование такой необъятно большой, такой неизмеримо могучей России – может зависеть от одного развинтившегося дорожного болта. Утром, после переклички, фельдфебель Рукин читает приказ. «По велению государя-императора, встречающие его части московского гарнизона должны быть выведены без оружия. По распоряжению коменданта города Москвы Войска выстроятся шпалерами в две шеренги от Курского вокзала до Кремля. Александровское военное училище займет свое место в Кремле от золотой решетки до красного крыльца. По распоряжению начальника училища батальон выйдет из помещения в 11 часов.